Сдвинув брови митце гардиннер посмотрел на часы пять минут не больше она провела их через дом заставленную томами библиотеку закрыв двери и кивком указала садиться гости проворно уселись на тесноватый диванчик митце гардиннер сел напротив ну так что спросила она в воде холодным взглядом прежде всего спасибо что согласились с нами встретиться пять минут напомнила она у меня назначена встреча ответственная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 При задержании ваш отец был одет в рубашку с длинными рукавами и пиджак поверх неё И что? Если он несколькими часами ранее напал в этой одежде на Эбигейл, то как она могла расцарапать ему руки так, что ей под кожу попала его ДНК? Ногти никак не могли проникнуть сквозь одежду. Так что и перенос ДНК исключен. Я не детектив, поэтому не могу сказать. Может, между тем моментом с задержанием он переоделся? Так его же не было дома. «Откуда мне знать? Я же уже говорила, была не в адеквате». В ту ночь шел проливной дождь. Сомневаюсь, что он бы надел рубашку с коротким рукавом. Гарденер снова смотрел на часы. «Хорошо, но при здесь это? Его ДНК нашли у нее под ногтями, оттуда заверил суд». «Что подводит меня к следующему вопросу? Вам не приходит на ум, что кто-то хотел вашего отца подставить?» «И кто это мог быть? Подставить?»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 Мы также считали, что если бы ваш отец был невиновен, он мог бы поднять любое количество защитных механизмов, вовлечь в это дело других людей. Например, сказать, что руки его поцарапал кто-то другой, а затем использовал ДНК из-под его ногтей для пересадки по ногте несчастной. декер слегка отодвинулся. Это был момент истины. Митце Гарденер хватало проницательностью ухватить смысл сказанного. Но ее ответ удивил. После того, как отец потерял работу, он начал склоняться...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 Из окна было видно, как открылись ворота, и машина вскоре исчезла из виду. «Господа!» – они обернулись и увидели женщину в униформе горничной. «Миссис Гардинер попросила меня вас проводить. На выходе из дома Марс спросил. «Нам дали пендель под зад, тебе не кажется?» На выходе из дома Марс спросил. «Нам дали пендель под зад, тебе не кажется?» «Кажется!»